Глава вторая. Задайте имя персонажа. Алёша Попович, пожилой мужчина, избавившись от грима, совсем не походил на того старика, с которым довелось пообщаться рыжему. «Извините, имя Алёша Попович занято. Придумайте другое имя». «Хм, откуда родом-то у нас Алёша будет?» – задумался дед. «С Ростова вроде?» «Алёша Ростович». «Принято. Добро пожаловать в мир второй шанс, Алеша Ростович. Желаете выбрать обучение?» «Нет, благодарю. Вы будете перенаправлены в локацию Рощи Друидов. Желаем приятной игры». Сверкнула молния, и мир вокруг мужчины вспыхнул красками. Правда, в этих красках почему-то преобладал зеленый цвет. Алеша огляделся, стараясь найти какую-нибудь деталь, благодаря которой можно будет отличить виртуальный мир от реального. К его вещему разочарованию, единственным, что выдавало иллюзорность этого мира, было его молодое и здоровое тело. «Неудивительно, что Митька неделями в этой игрушке пропадает», — проворчал по привычке эльф. Его внук оказался далеко не первой жертвой Тохи. Как выяснил Алексей Петрович, во втором шансе, как, впрочем, и в реальном мире, действовала целая преступная сеть. Каких-то игроков неделями держали на респе, вымогая денежную сумму в долларовом эквиваленте. Кого-то находили в реале, где, согласным с политикой партии, ломали руки или ноги. А уж Шантаж и вовсе был заурядным делом, как и вымогательство особо редких и ценных артефактов. Таким образом, обошлись и с Михаилом Зацепиным, чьим дедом и представился Алексей Петрович бандиты во главе с рыжим изрезали ножем грудь парня а его сестре сломали несколько ребер. Миша пытался сопротивляться, но, получив по голове, впал в кому. Благо, сестра, после того, как напуганные шестерки поспешно свалили из квартиры, успела вызвать неотложку. Теперь тот паренек, как собственный настоящий внук Алексея Петровича, застрял в шансе. Игра оказалась отличным инструментом для поддержания мозговой активности пока организм проходил длительное восстановление. В случае с Митей обошлось без физических травм, но из-за постоянного напряжения и стресса парень получил внутреннее кровоизлияние в мозг и угодил в реабилитационный центр. Ну а его Алексей Петрович действовал по привычке, избегая выстраивания прямых следственных цепочек. К тому же за спиной игровых бандюганов, ополчившихся против любимого внука, Стояли ресурсы одного небезызвестного клана, которым железной рукой правил «Гис сломанные уши». Широкоплечий эльф усмехнулся. «Это будет интересно. И плевать, что эти ублюдки действуют в рамках игровых правил. Внуку он, конечно, поможет, но еще как минимум месяц в запасе у Алексея есть. А значит что? Качаться, качаться и только качаться!» попутно создавая ресурсную базу для ведения подрывной деятельности, направленной на этот разбойничий клан. Но это все лирика. Пора работать. С этой мыслью эльф направился к ближайшему дубу и, подпрыгнув, ухватился за нижнюю ветвь. Качаемся раз, качаемся два. Эльф с трудом сумел подтянуться пять раз, после чего без сил упал на землю. Внимание! Вы получили плюс пять процентов к характеристике сила. Оставить системные уведомления игрового процесса. Так, эту процентовку мы отключим, оставим только уведомление о получении характеристик. Алеша быстренько пробежался глазами по окну с начальными статами. Окно характеристик Алеша Ростович. Количество опыта. 1 из 100 Раз эльф. Класс охотник. Основная специальность. Уровень персонажа первый. Количество жизни – 10. Количество маны – 10. Бодрость 5 из 100. Характеристики. Шкала, база плюс вещи. Выносливость 1, ловкость 1, сила 1, интеллект 1. Не выбрано, не выбрано, не выбрано, не выбрано. Свободных очков характеристик 5. Хм, я буду самым сильным эльфом. Едва персонаж обрел способность двигаться, Алексей тут же подпрыгнул, хватаясь за сук. И раз! В тот день он так и не ушел со стартовой локации. Появляющееся время от времени игроки только крутили пальцем у виска, глядя на подтягивающегося эльфа. Алексею же было плевать. До конца дня дедушка, вновь почувствовавший себя молодым, сумел поднять силу на три единицы, а ловкость с выносливостью на два пункта. «Ну что ж», — зевая, протянул эльф, устраиваясь на широкой ветке на ночлег. «Да что, спорим, за ночь подтянул ловкость еще на пару единичек». К утру Алеша Ростович щеголял цифрой шесть в графе «ловкость» и не выспавшийся рожи лица. Его настроение не смог поднять, даже факт увеличения ловкости и силы еще на одну единичку. «Гадом буду, но пока не просплю хотя бы одну ночь, не упав с этого чертового дерева, я отсюда ни ногой». Эльф с плохо скрываемой злобой посмотрел на высокую ель, с верхушки которой выглядывала белка, с любопытством наблюдая за потугами странного эльфа. Следующая неделя прошла у Алексея Петровича под эгидой Зожа. Каждое утро раздраженный эльф просыпался и пытался посчитать в уме, сколько раз он упал с ветки за эту ночь. К его безмерному удивлению падал эльф все чаще и чаще. И даже регулярно растущая ловкость не радовала бывшего егеря. «Понимаешь», — объяснял он Белке, предпринимая попытку залезть на верхушку ели, «я же горным стрелком пять лет отслужил. Ты бы знала, где мы только не спали, а тут какое-то дерево. Так и ветка вон какая широкая. В общем, загнал я сам себя в неловкое положение, и поесть уже нормальной еды хочется, и поспать на постели, но нет, принцип не дает. А кто мы без принципа? Так болки. В общем, буду жрать чертовы грибы с ягодами и спать на этой ветке до тех пор, пока не выполню свое обещание. Поняла? Белка согласно кивнула и запустила шишкой в почти вскарабкавшегося наверхушку эльфа. Получен урон. Уровень жизни снизился на 2. Урон шишкой. 0 броня. Итого жизни 68 из 70. Получен эффект оглушения. Ваш персонаж находится без сознания несколько секунд. «Внимание, рекомендуется отключить детальное отображение урона во время битвы». «Мать!» – заорал летящий вниз эльф, ударяясь обо все попавшиеся на пути ветки. Тело не слушалось от слова совсем. Лишь почти у самой земли Алексей Петрович обрел контроль над своими конечностями, тут же вцепившись в первую попавшуюся ветку. Получен урон. Уровень жизни снизился на 38. Падение. 0. Броня. Итого жизни 30 из 70. Получен эффект. Выбить дух. Ваш персонаж не может дышать в течение 40 секунд. Эльф лишь злобно скрипел зубами, наблюдая, как голубая полоска дыхания уменьшается в два раза быстрее красной полоски дебафа. Получен урон. Уровень жизни снизился на единицу. Вы не можете дышать. Итого жизни 29 70. Получен урон. Уровень жизни снизился на единицу. Вы не можете дышать. Итого жизни 28 из 70. Получен урон. Уровень жизни снизился на единицу. Вы не можете дышать. Итого жизни 27 из 70. Спустя еще 17 секунд, Алексей судорожно вдохнул такой сладкий и такой желанный воздух всей грудью. Уровень жизни застыл на отметке в 10 хитпоинтов. У, зараза! Стараясь не шевелиться, прохрипел эльф.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 Игрок получает минутный баф «Каменная кожа», дополнительно игнорирующий 10% входящего урона. Желаете принять? Внимание, отказаться от принятой характеристики будет невозможно. Лишним не будет. Алексей с интересом посмотрел на валяющуюся на земле шишку и выбрал кнопку «Принять». Открыта новая характеристика персонажа, устойчивость. Всего один. «Как думаешь, докину?» — крикнул эльф-белке, подкидывая шишку в руке. «Полетела, родная!» Шишка долетела до середины дерева, стукнувшись о ствол ели. Белка, насмешливо свистнув, швырнула в неугомонного эльфа одну за другой еще пару шишек. «Понял, принял, осознал». бормоча себе под нос, Алексей Петрович со всех ног бросился убегать от сумасшедшей белки. Мигающие четыре единицы жизни придавали эльфу бодрости. Спустя пять минут эльф, добровольно нарушивший свое недельное паломничество у вековой ели, изо всех сил долбил в деревянную дверь дома местного друида, выполняющего обязанности старосты. «Здравствуйте», — вежливо поздоровался Алексей Петрович. «Мне нужен лук, большой, сильный, мощный лук. Желаю сократить в нашем лесу поголовье белок, швыряющихся шишками в уважаемых эльфов. «И тебе не хворать, отрок!» Высокий эльф в зеленых одеждах снисходительно посмотрел на первоуровневого игрока и хитро прищурился. «Выполнишь мое задание, дам тебе лук». Легко, обрадовался Алексей Петрович. «Давайте свое задание, уважаемый». «Оглушить, не убивая тридцать белок», другой этаж расплылся в улыбке. «В качестве оружия используя только шишки».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 Процедил сквозь зубы первоуровневый эльф спортивного телосложения, принимая задание. «Ну погоди!» Вторая неделя нахождения в игре подходила к концу, а следовательно до выполнения квеста верховного друида Рощи оставалось всего два дня. Эльф Алеша Ростович уже стал для пребывающих игроков кем-то вроде талисмана стало считаться хорошим тоном поделиться с ним едой, или что считалось особенным шиком, принести ему десяток другой шишек. Дед поначалу жутко бесился, когда игроки с опаской оставляли около его дерева свертки с едой или кидали обмен. По разработанному плану, первый месяц раскачки должен был пройти тихо и незаметно, и поднявшийся ажиотаж был явно не к месту. Ситуация усугубилась, когда в очередном свертке эльф обнаружил шишки. Испытывающий практически физические страдания от постоянной нехватки боекомплекта, эльф первого уровня выдал такой танец радости, что игрок, не упустив возможности, тут же записал видео и выложил короткий ролик на официальный форум второго шанса. Видео за двое суток набрало несколько миллионов просмотров, и множество любопытных игроков начали телепортироваться в рощу друидов, где с удовольствием снабжали полусумасшедшего эльфа шишками. Победитель белок, белкоборец, белканатор, какие только прозвища не получил за эти два дня Алексей Петрович. Но пожилого игрока волновало больше другое. Обычно спокойный и безэмоциональный, во втором шансе дедушка превращался в самого настоящего Алешу. Безрассудные поступки, внезапно проснувшийся удаль, бесшабашность и спонтанность Набор больше свойственный 18-летнему юнцу, чем умудренному жизнью кадровому военному. Поэтому весь прошлый день эльф сидел под деревом в позе лотоса и размышлял, размышлял, размышлял, не обращая внимания на прилетающие в него шишки. Итак, с гормонами, думаю, все ясно. Эльф задумчиво посмотрел на ближайшую ель, по привычке увернувшись от летящей прямо в лоб шишки. Мозг, обманутый капсулой и виртуальной реальностью, дал команду создавать те нейроцепочки, которые необходимы развивающемуся мужчине. Отсюда и повышенный энтузиазм, проявляющийся в несдержанности и безрассудство, гасящий инстинкт самосохранения. Вопрос в другом, сумею ли я выполнить свою миссию? Эльф начал покачиваться из стороны в сторону, сверля взглядом ближайшую ель, и даже попадающие в него шишки не могли сбить его концентрацию. А я вообще собираюсь возвращаться в Реал? Эта мысль, словно удар грома, оглушительно прогорхотала в голове. Так-так-так, что я имею там? Нечастые операции, контроль своих учеников, редкие семейные встречи, пожалуй, самое ценное, что у меня есть, за исключением друзей. Хм, друзья. Эльф, не прерывая медитации, вздохнул, вспоминая своих товарищей. Один уже полгода находится в шансе, отчаянно зарабатывая деньги. Не желает он, видите ли, принимать помощь от своих друзей. Второй тоже собирается погружаться в ВШ. Дай бог доживет со своей спиной и почти отнявшимися ногами. А я, я зачем сюда пришел? Митьке помочь понятно, но если копнуть глубже это второстепенно, внук парень смышленный и сам сумеет выкрутиться. Неужели за всю свою жизнь я не наигрался во всякие шпионские игры? Эльф вынырнул из медитации и посмотрел на багровый круг солнца, просвечивающий среди деревьев. «Черт возьми!» — проговорил он. «Да за такой закат и убить можно!» Первоуровневый игрок встал, разминая затекшие мышцы. Несколько десятков системных уведомлений читать не стал, отложив их изучение на завтра. «Да за такой закат и убить можно!» Эльф задумчиво повторил понравившуюся мысль и посмотрел наверх. Белок на ветках деревьев уже не наблюдалось, огорченно вздохнув, эльф перевел взгляд на нескольких игроков, терпеливо наблюдающих за странным персонажем. А почему бы, собственно и да, стоящие на краю беличьи поленки рейнджеры Мак, маг, оба 30 уровня, сначала услышали заданный полусвистящим шепотом вопрос, и только потом увидели глаза направляющегося к ним эльфа.